Глава третья. «Вот туськи повалила!» Цепляясь за Вадика, Наташа с восторгом оглядывалась в огромном холле лучшей гостиницы столицы. «Сначала приз, теперь наследство!» «Завидуешь?» — сузил глаза ее парень. «Дурак, я радуюсь!» — шутливо стукнула его в плечо, надулась девушка. «Да я знаю!» — подмигнул он. «Стуся, твой сослуживец опять надо мной издевается!» Капризно пожаловалась подруга. Что тебе мешает ответить? Машинально отшутилась я и нажала на кнопку лифта. Влюбленные обменивались шуточками все время, пока мы не добрались до нужного номера. Я еще перебирала в памяти всех родственников, гадая, не ошибся ли адвокат. Мои сомнения озвучила Наташа. Вы уверены, что нашли правильного человека? Хоть на одну букву, но фамилии все же разные? Я искал не столько по фамилии. Пожав мне руку, улыбнулся невысокий полноватый мужчина и забавно наморщил свой короткий нос. Сколько по полученным отзули данным вашего рода? Если Смущает фамилия, вот копия заявления на изменение фамилии. Он хитро прищурился. Видимо, с буквой «Я» фамилия оказалась не столь благозвучной. А между тем она происходит от адыгейского слова благош, которое означает «дракон». Вздрогнув, я выронила ручку, которую мне вручили для подписи. «Дракон?» Адвокат подал другую, и когда формальности остались позади, вручил мне обувную коробку. Наташа прыснула. «Тетя оставила тебе свои любимые тапочки?» «В виде драконов», — поддакнула развеселившийся Вадик. «Вам так весело, что кто-то ушел из жизни?» Я строго посмотрела на них. «Прости», — тут же повинилась Наташа. «Просто я ждала несколько другого». «Да я тоже». Не показывая разочарования, я решила все таки открыть подарок от неизвестной родственницы. Она наняла людей разыскать меня, значит то, что лежит в коробке, очень важно. Во всяком случае, для нее. Хотелось отдать дань памяти этой женщине. Приоткрыв крышку, я заглянула внутрь и заметила скромный бархатный мешочек. Подхватив его, развязала тонкие шнурки. На ладонь мне скользнул небольшой тяжелый кулон без оправы. Я удержала его за шнурок, на котором тот был подвешен и показала друзьям. И все? Наташа перевернула коробку. Может, ты не заметила банковскую карту или ключ от ячейки хранения? Она даже потрясла ее, но там было пусто. Что ж, моя работа «Закончено», — собирая документы, заявил адвокат. «Позвольте попрощаться, я все еще надеюсь успеть на самолет и попасть на семейное торжество». «Счастливого пути», — пробормотала я, рассматривая сверкающие золотистые полосы на темном камне. «И спасибо». «Что это за камень?» — наклонилась Наташа. «На полудрак не похож. Подделочный?» «Никогда такого не видела». «Жаль, что наследство такое незначительное», — подал голос Вадик и подбодрил. «Зато ты выиграла приз, и нас ждет очумительная вечеринка». «Точно!» — подхватила Наташа и потянула меня к выходу. «У нас мало времени, Золушка! Принцы туфликами не сбиты, мыши не запряжены!» Поразмыслив, я надела и позволив камню скользнуть в декольте, поспешила за друзьями. «Они правы. Надо смотреть вперед и радоваться тому, что есть. А у меня в руках?» «Свобода!» Убедившись, что звонили мне не коллекторы, я сделала так, как собиралась с самого начала. Заехав в банк, оформила Блиц-перевод, как и предыдущие, только на всю сумму долга. А потом были магазины, салоны и моя неугомонная подруга. «Мы выжили. Вадик перехватил бокал официанта и вручил мне. И даже не опоздали на вечеринку. «Есть что отметить. Опять твои шуточки!» Пихнула его Наташа и, кивнув на мою скульптуру, провозгласила. «За твою победу!» «Стуська, я так рада, что и тебе прилетел кусочек счастья, чтобы Виктор уикалась сейчас!» «Нет, пусть он подавится черной икрой, которую этот гад наверняка ест столовыми ложками с тех пор, как бросил на тебя сумасшедшие долги!» «Он змея, а не дракон!» «Как ты вообще согласилась оформить на себя его сомнительную организацию?» «Я не спрашивал, что именно тогда произошло», — осторожно вмешался Вадик. «Не хотел бередить рану, но сейчас, когда все позади, можете рассказать?» «Констанция вышла замуж за нашего сокурсника, чтобы спасти его от банкротства». — пояснила Наташа. А тот исчез, бросив ее на растерзание коллекторов. Пока она рассказывала, мне пришло сообщение о погашении долга. Я показала его друзьям и объявила. «С этой минуты я официально свободный человек!» «Ура!» — запрыгла от радости Наташа и схватила меня за руку, показала на часы. «Осталось пять минут! Надо быстро сделать наш ритуал!» «Точно!» — вспомнила я о традиции, которую мы соблюдаем с самого первого курса. «Ритуал! Кого ловить?» — деловито уточнил Вадик. «Младенцев не обещаю, но девственницу, возможно, найду!» «Во, вижу одно!» «Снегурочку?» — прыснула его девушка. «Боюсь тебя разочаровать, но это актер. Переодетый парень». «Да ладно!» — изумился он и показал на Дед Мороза. «А это женщина?» «Судя по груди, которую даже борода скрыть не в силах...» «Да!» — рассмеялась подруга и поторопила меня. «Быстро доставай бумажку!» «Какую?» Удивился Вадик. Неважно, отмахнулась Наташа. Хоть купюру. Надо назначить ее бедами сжечь и пепел сдунуть на елку. Самое главное успеть до боя курантов. Стуся, поторопись! Я открыла крохотный кладь, в котором лежал лишь кошелек. Купюр в последнем не обнаружилась. Вздохнула. Я все потратила. А все ты виновата. Платье подороже, туфли, без скидки. Зато на тебя не оглядываются лишь старики с шейным остеохондрозом. Обиженно отозвалась подруга. Она того стоило. Может, у тебя есть деньги? поинтересовалась я. «Нет!» — покачала на головой и сверкнула белозубой улыбкой. «Ведь я тоже красивая!» «Вадик!» «Я портмоне в машине оставил!» виновато оскалился тот. «Что же делать?» Глядя на большие настенные часы, в отчаянии простонала Наташа. «И тут я вспомнила о предсказании, которое носила в кошельке весь год. Вуди в тонкую полоску...» Кивнула подруги, она облегченно выдохнула. Щелкнула зажигалкой, мы втроем дунули на пепел, но внезапный порыв ветра распахнул окно, и сероватые хлопья коснулись моей скульптуры. Раздался первый удар из 12 и я зажмурилась. Быстро проговаривая про себя заветные желания, считала 5, 8, 12. Камень на моей груди внезапно стал горячим, и я распахнула глаза.